Глава тридцать пятая Ухо поднялся по железным скобам к закрытому люку и попытался хоть что-нибудь разглядеть сквозь ливневую решетку. Вряд ли ему это удалось. Некоторое время Ухо прислушивался к звукам, доносящимся сверху, потом что-то негромко пробубнил в рацию. Ни его слов, ни ответного хрипа разобрать было нельзя, но, судя по всему, рация, поднесенная к ливневке, кое-что ловила. Ухо спустился, посмотрел на часы. Циферблат слабо светился в темноте. «Ждем 30 минут», — сказал Уха, И, прикрыв глаза, перся спиной в влажную стену накопителя. Бордейцы тоже немного расслабились. «Чего ждем-то?» — спросил Борис. «Через десять минут в город войдут ударные группы», — пояснил Уха. «Второй, третий и четвертый?» «Ага. Пусть пятнистые отвлекутся на них. Мы вылезем чуть попозже. Ну что ж, раз такое дело, то можно и подождать». Ожидание на одном месте оказалось еще более томительным, чем долгий переход по темным тоннелям. Борис не сводил глаз с часов на руке уха. Фосфорные точки на минутно-секундных стрелках медленно-медленно двигались по кругу. Ну, до чего же медленно? Пять минут, десять, пятнадцать. — Тихо что-то! — прошептал Борис. — Тихо! — согласился ухо. И больше не вымолвил ни слова. Двадцать минут уже прошло, а наверху не слышно никакого шума. Впрочем, может быть, здесь и не должно быть ничего слышно. Если основная движуха разворачивается сейчас на городских окраинах. 25 минут. Тридцать. «Рвем люк», — приказал Луха. Люди отошли в тоннели. Один из саперов, взрывавших решетки коллектора, начал подниматься наверх. «Надеть противогазы», — приказал Луха. «Зачем?» — Борис удивленно покосился на него. «Не рановато ли?» Фугаска — это же не слезоточка, однако гвардейцы уха послушно натягивали резину. Наташка последовала их примеру. Пожав плечами, Борис тоже надел противогазную маску. Пусть так, хуже не будет. Удобный хедовский противогаз не мешал ни видеть, ни говорить, ни слышать. Дышалось разве что в нем не так свободно. В наступившей тишине Борис различил характерный свист и шипение. Это из активированной фугасной гранаты хлестала липкая лента, Подрывник, тоже уже в противогазе, сверзился вниз и откатился в тоннель. Громыхнуло так, что заложило уши. Взрывная волна, стиснутая замкнутым пространством, ощутимо ударила в грудь и лицо. Гулкой эхо грохочущим шаром прокатилась по тоннелям. Видимо, основной звуковой и динамический удар ушел вниз. Что ж, это даже хорошо, меньше будет грохота наверху. На влажный пол накопителя посыпались обломки металла и бетонное крошево. Колодец заполнило плотное облако дыма и пыли. Рассеиваться оно здесь будет долго, а ждать некогда. «Быстро, быстро!» — торопил своих бойцов ухо. Сквозь густую пелену гвардейцы карабкались наверх. Надетые противогазы оказались весьма кстати. «А вы чего ждете? Особого приглашения?» — ухо подтолкнул в спину Бориса и Наташку. Они тоже полезли вверх. Пара скоб ступеней были выбиты из стенок колодца. Еще три или четыре скорежены и порваны. Но в целом лестница годилась для подъема. Закрытый люк вышибло, как пробку. Железобетонное кольцо, к которому он крепился, разбило. Асфальт вокруг потрескался и вздыбился. Все-таки хедовская фугаска – страшная сила. Выбравшись из коллектора, Борис и Наташка оказались в небольшом тупичке. Над головой нависали плотно стоящие высотки. Свет в окнах не горел. Магазинные витрины разбиты. Под стенами поблескивали осколки стекла. На асфальте лежал мусор и обрывки бумаги, словно кто-то не донес до накопителя. У тротуара стояли машины, спущенные колеса, проступившие на кузовах ржавчина. Пустынная, как после эпидемии улица, производило гнетущее впечатление. Да, не тот уже был Ставродар, совсем не тот, что прежде. Дикари-гвардейцы разбежались от дымящегося провала в асфальте, прильнули к стенам, укрылись за бордюрами, столбами и подъездами. Заняли оборону. Однако Ухо здесь задерживаться не собирался. Впереди на правой стороне улицы темнела арка проходного двора. «Туда!» — указал на нее Ухо. Бойцы сорвались с места. Двойками, тройками, прикрывая друг друга, устремились к арке. Все правильно. Долго оставаться возле взорванного колодца нельзя. Хеды могли появиться тут в любую минуту. Отряд перебрался на соседнюю улицу, свернул на перекрестке. Готовые к бою гвардейцы рассыпались по двум-трем кварталам. Прямо перед ними, среди многоэтажек, темнела громада Колизея. До ближайшего изгиба этого грандиозного сооружения оставалось совсем ничего, но на их пути пока не попадалось ни одного хэда. Ни одна вертушка не поднялась в небо, ни одного огонька не светилось вокруг. Ухо пребывал в замешательстве. Остановив дальнейшее продвижение отряда, он прильнул к рации. Борис подобрался ближе, чтобы слышать переговоры. «Второй, третий, четвертый, доложить обстановку!» требовал ухо, вертя головой по сторонам. Кажется, бывший Хэт опасался ловушки, и, кажется, сейчас были основания ее опасаться. «Второй первому!» — отозвалась рация. «Продвигаюсь по намеченному маршруту. Сопротивления нет, противника не наблюдаю. Третий первому, та же фигня, никого нет, вообще! Четвертый первому, и у меня все чисто!» Связь была отличной. Наверное, вошедшие в город группы были уже не очень далеко. «Ничего не понимаю, первый!» — закончил свой доклад четвертый. Ухо привалился спиной к стене. Видимо, сейчас он тоже мало что понимал. «Продолжать движение!» — глухо приказал Ухо. «Сообщать об очагах сопротивления, если появится. В бой не ввязываться, отбой!» Взмахом руки Ухо велел своим бойцам следовать дальше. Они подошли к Колизею вплотную. Гигантская арочная конструкция падантик, возведенная среди модерновых парковок, кафешек, торгово-развлекательных центров и высотных зданий из стекла и бетона, смотрелось чудно и дико. Но Борис уже видел это раньше. Сейчас его куда больше удивляло другое. Удивляло и настораживало. Ни в Колизее, ни вокруг никого не было. Через широкие распахнутые ворота виднелись пустынные трибуны и просторная арена, обнесенная прозрачным пластиком. Даже на верхних ярусах, где самый тупой сержант сообразил бы расставить стрелков, нет ни одной живой души и не торчит ни единого ствола. А Витюха был уверен, что здесь находится, если не основной, то один из главных опорных пунктов хедовской обороны. Ошибся, видать, бывший хед, хотя и привык мыслить, как пятнистый. «А может, именно поэтому и ошибся? Может, татуированные головы новых пятнистых уже думают по-другому?» В Колизей с оружием на изготовку вбежали несколько разведчиков. «Чисто!» — удивленно прокрепила рация в руках уха. Вслед за предводителем «Диких» Борис вступил в открытый проход между трибунами. не нет внутри никакой засады. Ничего и никого здесь нет». огороженное высокими надстройками пространство, было совершенно безлюдным. Над пустыми трибунами огромными черными квадратами нависали погаши экраны мониторов. Раньше на них передавалось изображение с камер над ареной. Глаз зацепился лишь за пролом в высокой ограде вокруг арены. Борис усмехнулся. Их с Наташкой работа. Пробитую фугаской брешь в прозрачном пластике никто так и не заделал. А, впрочем, кому это надо было? Ухо остановился возле арены, огляделся, сплюнул. — Ну и что все это значит? — негромко спросил его Борис. Ухо пожал плечами. — Это или какая-то хитрая западня, смысл которой я никак не могу понять, или... Или... Или хеды просто свалили из города. — То есть как это свалили — свалили? — вытаращился на него Борис. Совсем все. «Совсем?» — кивнул Ухо. «Все?» «Странное дело. А как же гарнизон, о котором говорил и с которым собирался сражаться, Ухо? Пусть небольшой, но все же необходимый для охраны Ставродара, пока у Хедов не закончилась их долбанная реорганизация. Выходит, нет никакого гарнизона. Выходит, Хэды не считают нужным оберегать город от диких. «Хотя...» — Ухо вздохнул. «Хотя знаешь, Берест...» Может быть, то, что они свалили, как раз и есть самая большая засада. Ухо отошел к своим бойцам. Борис недовменно смотрел ему в спину. Кажется, дикие нашли под колизейскими трибунами электрокар.